Глава 37. Он задумался. И вправду, зачем они уехали на край света? Зачем Кораблева тащила его туда? Зачем угробила всех людей? Вернее, не зачем, а за что? Нужно было хотя бы взглянуть на это. Как только дверь за комендантом закрылась, он подошел к своему грязному пыльнику и достал из внутреннего кармана никелированную коробочку, оглядел ее, нашел кнопку-защелку и раскрыл. На светлом поролоне лежала черная щепка дерева, больше похожая на уголь. И рядом, утопленная в углублении, лежала пробирка сантиметров семь в длину и пару сантиметров в поперечнике. Уполномоченный вытащил емкость. Ему сначала показалось, что пробирка пуста, но он тут же убедился, что ошибался. Просто вещество, находившееся в пробирке, было так прозрачно, что его можно было отличить от воздуха, только присмотревшись и найдя едва заметную границу между ними. Ну и еще в этом веществе немного преломлялся свет. Да, это была именно та субстанция, каплю которой он видел на черном дереве и которую пытался поддеть лезвием тесака. Горохов поднес пробирку ближе к свету, к тусклой лампе, что горела над столом. и торопел. Под светом лампы он отчетливо разглядел, что капля в пробирке движется, причем движется против законов физики, против планетарной гравитации. Капля медленно текла по пробирке вверх, к пробке. а может, к свету лампы. Он отошел в сторону от стола, в темноту. Теперь каплю было видно хуже, но ему удалось разглядеть, что она замерла, перестала двигаться. Он перевернул пробирку пробкой вниз и снова подошел ближе к лампе. Капля снова ожила и начала двигаться, и снова двигалась на свет. Ишь ты, живая, значит, и реагирует на свет. Горохов понял, что ему необходимо как можно быстрее доставить это вещество в институт. Может, Кораблева была и права, «Может, это что-то редкое, уникальное. Как она там говорила? Это наше будущее, возможно, плоть будущих наших поколений». Он спрятал пробирку в коробочку и закрыл ее на защелку. Сразу сел есть. Он был очень голоден. Может, поэтому большой кусок паштета из саранчи и две ложки гороха, драгоценного в этих местах, чашка кислого кактуса и литр чая были съедены и выпиты им за пару минут. После съеденного Горохов едва мог сдержаться, чтобы не закрыть глаза сразу за столом. Он отогнал от себя мысль о том, как приятно будет прилечь под прохладу кондиционера на удобную кушетку и пролежать там до конца дня. А вместо этого оделся, не позабыв надеть ультракарбоновый костюм, и вышел на раскаленную почти до 60 градусов улицу. И не ошибся. Уполномоченный нашел торговцев у северной стены блокпоста. Видавшие виды грузовички прятались от солнца под навесами. Тут же, изнывая от жары, в товарах и моторах копались люди. Пять машин, дюжина людей невоенного вида. Уполномоченный очень не хотел ехать на мотоцикле сам, накатался уже. Да и все-таки ненадежной была эта модель. Поэтому он решил найти себе место в кузове торгового каравана. Один плотный и потный человек, откинув капот, занимался воздушным фильтром, выбивая из него пыль. К нему-то Горохов и подошел. «Здравствуйте, вы хозяин?» «Здравствуйте, я...» «Я инженер, был тут в экспедиции, теперь хочу вернуться в Палазну. Вы ведь туда идете?» «Да знаю я, кто вы», — сказал мужчина, еще пару раз ударяя фильтром об бампер грузовика. «Вы недавно приехали, с раненым». Горохов кивнул, «Да это так», — и спросил у торговца. «Так возьмете меня до Палазны?» Торговец взглянул на него еще раз и, видимо, удовлетворившись увиденным, особенно отличной винтовкой северного производства, что висело у Горохова на плече, и под сумком с шестью магазинами ответил, «Машина у меня загружена сильно, но в этих местах лишний ствол не помешает. Возьму, конечно». Он еще раз оглядел уполномоченного Конечно, у этого уже немолодого торговца было много вопросов относительно экспедиции северян, из которой этот инженер вернулся только с одним солдатом. Но у него было достаточно ума, чтобы не спрашивать об этом, и он лишь добавил, «Найду для вас место в кузове, поедете с удобствами». «Отлично», но за бензин, воду и провиант вы мне копеечку уж подбросьте, тут же добавил мужчина. Торговец есть торговец. Настоящий торговец своего никогда не упустит. Но Горохов понимал, что хлеб у этих людей очень и очень нелегкий. И только спросил, сколько? Ну, хоть рублишко подкиньте. Хорошо. Горохов полез за деньгами, нашел нужную монету и протянул ее торговцу. Меня зовут Андрей. А меня Михаил. Михаил Варенок. Всякие зубоскалы будут обзывать меня вареником «Так вы их, Андрей, не слушайте. Дураки они», — отвечал торговец, беря монету грязной рукой. «Значит, ближе к вечеру я подойду», — произнес уполномоченный, — часиком к семи. «Нет, ближе к вечеру нас уже не будет», — отвечал ему торговец, вставляя фильтр на место. «Не будет?» «Нет, мы уже в четыре выдвигаемся. Так жара еще не отпустит». «Да, но нам нужно будет до утра доехать до Ерохиных камней. А до них за ночь не доехать». «А что там, колодец?» ну и колодец тоже «А так-то там хорошее место, чтобы не волноваться. Удобное место. возвышенности камни. Есть, где машины поставить. От даргов там прячетесь». Это было первое, что пришло полномоченному в голову. «Ну а то от кого?» Михаил захлопнул капот и стал протирать руки тряпкой, которая вовсе не была чище его рук. «Мы едем быстро, дорога нам хорошо известна. Они нас не догоняют. А вот когда мы останавливаемся, так они очень даже просто кидаются на нас. Стреляют, сволочи, постреливают». «Там у вас что-то типа блокпоста». «Ага, там у нас и мины кое-где стоят. И миномётик припрятан, норы хорошие выкопаны, опять же колодец. Там спокойно». «Ясно», — произнёс уполномоченный. «Значит, буду тут в четыре». «Да, Андрей, и лучше не опаздывайте, чтобы не пришлось вас искать потом по всему Красноуфимску. Не волнуйтесь, я приду вовремя». Ему показалось, что он только закрыл глаза. «Только что». И тут же, почти сразу, в его часах, тихонечко, но очень настойчиво начал тренькость будильник. Андрей Николаевич, что называется, и близко не был к состоянию выспался. После стимуляторов всегда так. Горохов одевался и собирался, как умел быстро. Оглядел комнату, похлопал себя по пыльнику. Никелированная коробочка на месте, фляга с водой на плече, оружие, костюм, баллоны. Из вещей только медпакет. Он очень ценный, даже несмотря на то, что все шприцы из него он потратил на Рогова. Взяв пакет под мышку, он вышел из гостевого дома. Заскочил в штаб попрощаться с комендантом, но его не было на месте. Зашел к Рогову, но тот спал после операции, и уполномоченный пошел к торговцам. Кузов был весь заставлен разными бочками с саранчой и квашенными кактусами, мешками с вяленой дрофой, которых было немного. «Вот», — Михаил указал Горохову место, — «садитесь сюда, тут и ноги вытянуть можно, и навес. От солнца спрячитесь Горохов влез в кузов. «Ну, удобно?» «Нормально», — ответил уполномоченный. Этот кузов, вонявший разнообразной едой, был намного удобнее, чем седло легкого мотоцикла. «Воды у нас много», — продолжал торговец, указывая на емкость за сидением водителя. «Вот, пейте сколько хотите. Останавливаемся раз в четыре часа». Горохов снял винтовку с плеча, уселся на ящик, поставил винтовку рядом. Устроился поудобнее, не очень мягко. «Ну и туда он ехал на ящиках. А теперь едет домой так, что потерпит. Еще не было четырех, когда солдат отворил ворота, и колонна торговцев из пяти грузовиков двинулась на северо-запад. А Андрей Николаевич глядел на серо-белые здания, на песок, на редкие фигуры остающихся тут людей. Хорошо, что не встретился с комендантом. А еще он надеялся на то, что больше никогда не увидит этих домов, да и вообще этих мест. А дальше пошла степь с большим количеством камня и маленькими барханами. Он оборачивается, смотрит через запыленное стекло. В кабине грузовичка двое. Плотный торговец Михаил и еще один человек, кажется молодой. Как это ни странно звучало, а с этими людьми уполномоченный чувствовал себя намного спокойнее, чем с полувзводом отлично вооруженных солдат-северян. Эти простые мужички понапрасну рисковать не будут. Колонна шла на удивление резво. Это и понятно. Мужички-то местные, все вокруг видели не раз. Горохова болтала в кузове но это было лучше, чем ехать самому. Жара едва-едва начала спадать, так что ему приходилось каждые полчаса нажимать кнопку на поясе. В общем, даже высокая температура и пыль не портили ему поездки. Мало того, несмотря на жару и непрестанную качку, он стал засыпать. Проявлялся результат предыдущих бессонных суток, проведенных под стимуляторами. Он пытался бороться с наваливающимся на него забытьем, так как полноценным сном это было назвать нельзя. Но борьба складывалась не в его пользу. Уполномоченный приходил в себя, только когда становилось совсем не в моготу от жары. Он запускал порцию хладогена в костюм, протирал очки, выбивал пыль из респиратора, осматривал окрестности, усаживался на ящик поудобнее и снова начинал дремать, как бы его не качало на кочках и барханах. Горохов очнулся после очередного провала в забытье от того, что его заметно подкинуло на кочке, Он едва не потерял винтовку, и как только пришел в себя, понял, что машина несется еще быстрее, чем прежде. Протирая очки одной рукой, другой он схватился за борт, чтобы хоть просто не вылететь из кузова. Уполномоченный оглядывался по сторонам, но ничего, кроме пыли и барханов, не видел. И вдруг на рукав его выцветшего, почти белого пыльника, упали несколько темных капель. «Не кровь», — сразу отметил он. И тут же понял, откуда эти капли. В одной из бочек, прямо рядом с ним, возле его руки, была маленькая, ровная, круглая дыра. Он сразу обернулся назад и постучал по кабине грузовика. И когда в открывшемся окошке показались маска и очки, он крикнул «По нам стреляют!» и прокричал еще громче «По нам ведут огонь!» «Да мы знаем!» – проорал ему в ответ человека с кабины. «Да, он махнул рукой в восточном направлении. не там, мы от них отрываемся!» Потом у этого человека уполномоченный понял, что нападение на колонну – дело обычное. Удивляться и разговаривать дальше было не о чем. Горохов сделал знак рукой. «Ладно, понял». А сам подумал, что до такого на севере еще не дошло. Он в очередной раз протер очки и, как его не трясло на ухабах, подтянул к себе винтовку и снял ее с предохранителя. Очень ему не хотелось поймать шальную пулю по дороге домой. Может быть, поэтому сразу расхотелось спать. И он через клубы пыли пытался рассмотреть барханы в той стороне, откуда прилетела пуля. Но, конечно же, ничего не видел. Сколько не смотрел. Даже позабыл про жару. Сидел, поглядывал то в пустыню, то на дыру в бочке, из которой текла жидкость. Кажется, это был рассол из квашеных кактусов. Тут открылось окошко, и в нем опять появилась маска с очками. «Все!» — прокричал напарник Михаила. «Оторвались!» Горохов кивнул, понял. А человек, видимо, желая его успокоить, продолжил: "Не боясь, инженер, тут такое бывает. Дальше будет поспокойнее".